Наташа. Из дневника. Дневник Наташи времён войны написан на основе подлинных дневников жителей оккупированных территорий СССР. 25 июня. Господи, что творится? Папа собирается на фронт. Мама плачет и говорит, что возраст непризывной, что его близорукие глаза никому на фронте не нужны, и пусть он лучше приносит пользу здесь. Зачем на фронте ветеринарный врач? А здесь, в тылу, он будет очень даже нужен но папа уперся и просится добровольцем. Ему уже один раз отказали, зрение плохое, а он снова пошел. В утренней газете вчерашняя вечерняя сводка за 24-е. В ответ на двукратный налет на Севастополь немецких бомбардировщиков с территории Румынии советские бомбардировщики трижды бомбардировали Констанцию Сулин. Констанция горит. В ответ на двукратный налет немецких бомбардировщиков на Киев, Минск, Лебаву и Ригу советские бомбардировщики трижды бомбардировали Данцик, Кёнигсберг, Люблин, Варшаву и произвели большие разрушения военных объектов. Нефтебазы в Варшаве горят. Ну чего они бомбят за границу? Лучше бы на свою территорию немцев не пускали. Да, я понимаю, что в Констанце, наверное, румынская нефть. если разбомбить, это как-то затруднит фашистам снабжение армии. Но все же сейчас надо свою землю защищать, а то чужие города бомбим. А свои отдаём? И это значит, что Севастополь бомбят каждый день, а вчера даже два раза. И снова бомбят Минск и Киев. Страшно как. И что нам это, Констанция или Данцик? 28 июня. Совсем новая жизнь у нас идёт. На улицах вечерами абсолютно темно. Придётся и к этому привыкать. Мы, старшеклассники, бегаем вечерами по городу и проверяем затемнение. Одиноким старикам помогали его делать. Нас разбили подвое, и за каждой двойкой закреплён квартал. Объясняем, контролируем. Автомобили передвигаются по городу медленно и только со специальными нафарниками. Папа шутит, раз вагоны вожатые трамваев, чтобы никого не задавить, вынуждены буквально прижиматься к лобовым стёклам, то будто стёкла потому так и называются. Темнота вечером такая, что люди на улицах сталкиваются. Я стараюсь ходить в чём-то светлом, но всё равно не очень-то спасает. И вообще страшно ходить по тёмному городу. Вчера у соседки Любы вырвали сумочку, когда она возвращалась с вечерней смены. Там документы и деньги. Она, конечно, утром заявление написала в милицию, только думает, что всё равно не найдут никого. Санатория эвакуируют, чтобы вместо них размещать госпитали. Многие наши девушки пошли на курсы медсестёр. Им хоть и нет 18 лет, но всех 18-19-летних медичек забирают на фронт, а кому-то и здесь работать надо. Поэтому тех, кто покрепче и выглядит постарше, Берут на курсы и в шестнадцать, и в семнадцать лет. А я с детства боюсь крови, в обморок падаю. Какой из меня медик? Дописываю почти ночью. Сегодня около половины седьмого вечера радиовещание вдруг оборвалось на середине песни и объявили воздушную тревогу. Это ужас такой. Сирена воет, железный голос почти без интонации объявляет «Граждане, воздушная тревога! Воздушная тревога!» Народ выскакивает во дворы, А куда бежать, никто толком не знает. Надо бы разузнать, где у нас какие есть подвалы, бомбоубежища, куда выходить. За прошедшие дни мы ещё не осознали, что у нас это может быть, и оказались не готовы. Сегодня, слава богу, обошлось. Самолёты гудели где-то над морем, но до города не дошли. Но вообще это не хорошая новость. Раз объявляют тревоги, значит, вражеские самолёты близко подходят. А мы-то думали, наш город далеко от фронта. 29 июня. Населению и организациям рекомендовано отрыть щели для защиты от авиабомб. Выходит, раньше столько говорили о нашей готовности к войне, а теперь, когда война, вот она. Выяснилось, что убежищ, например, у нас нет. Нас утром собирали в школе и объясняли, как нужно рыть щели и какие подвалы годятся для укрытия. Специальные бригады размечают по городу, где бомбоубежище, делают входы в них заметными, рисуют стрелки на домах. А мы теперь ходим днем по окраинам, по частному сектору и поселкам, где нет городских домов и организованных бомбоубежищ. И проверяем, у кого какие подвалы. Объясняем, как рыть щели, чем их закрывать. Конечно, если бомба напрямую попадет в такую щель, тебя ничего не спасет. Но все же вероятность погибнуть от осколков или попасть под взрывную волну гораздо меньше. Разговаривать с людьми с окраин и деревень трудно. Многие не воспринимают нас, школьниц, всерьез. Старики говорят «Ишь, взялась нас учить, мы войну германскую прошли, можно подумать, сами не знаем». А на самом деле в ту войну ведь не было такой авиации. Откуда они знают, как щели делать? Окопы пожилые мужчины умеют рыть, это верно. Но ведь защита от авиабомбы — совсем другое дело. Германской в Российской империи и в СССР до 1939-1941 годов называли Первую мировую войну. Официально в Царской России она называлась Второй Отечественной, а при советской власти — империалистической. Название «Первая мировая» закрепилось в 1940-е годы, когда новую войну назвали «Второй мировой». Все, у кого есть радиоприемники, обязаны сдать их в течение трех дней. Папа велел мне завтра отнести наш. Их принимают в указанных точках и выдают квитанцию, по которой, когда все закончится, обещают вернуть. Официально объясняют, что это защита от возможных шпионов и предателей. А народ считает, чтобы не слушали, чего не следует. Люди потихоньку говорят, что наше радио, которая через репродуктора вещает у всех в квартирах и на улицах, не всё сообщает достоверно. Впрочем, у нас всегда много чего говорят. И ерунды тоже много. Кто знает, как там на самом деле. Дописываю поздно ночью. Сегодня вечером воздушная тревога оказалась настоящей. Бомбили город. Говорят, что разрушена товарная станция и склады за год зерна. И есть погибшие. Завтра разузнаю. По радио в вечерней сводке только про основные бои на разных направлениях а про нас ни слова. Господи, что же будет? Первое июля. Не получается ежедневно писать. Вчера целый день ходили с Машкой Топалу по району, проверяли щели, инструктировали. К концу дня и ноги не ходят, изговариваться начинаю. Сколько километров мы прошли по жаре, сколько раз сами брались за лопаты, чтобы помочь, показать, как правильно копать, сосчитать невозможно. Инструктор по гражданской обороне нам посоветовала ходить не просто подвое, а объединяться по знанию разных языков. В деревнях не все говорят по-русски. Машка знает караимский, редкость, на нём теперь только старики в сёлах говорят. Просто машин папа историей караимов занимается. И немного крымско-татарский, а я украинский. Да и немецкий у меня хоть и не важный, но лучше, чем у неё. Кстати, вот немецкий сегодня и пригодился. Сегодня ушли совсем далеко, в колхоз Фройншафт. «Фройндшафт. Дружба. На немецком и на идише». В Крыму было много немецких и еврейских поселений и колхозов. Идиш и немецкий язык очень похожи. А там, в одном доме, старики-евреи. И нет у них больше никого. И по-русски еле-еле говорят. Только на идише. Я им объясняю по-русски про подвал. А они не понимают и в дом не пускают, боятся. Кое-как я им на немецком объяснила, что надо посмотреть, есть ли у них подпол или, может, им щель надо рыть. Пустили они нас. Подпол у них неглубокий, не спрячешься. А я теперь думаю, кто им ту щель копать станет? Может, в колхозе и некому ими заниматься. Говорят, была у них дочка. Ты утонула в море ещё пару лет назад. Меня эта мысль про стариков никак не отпускает. Как у них дома всё бедно и убого. Как страшна такая беспомощная старость. Машка сказала, что вчера провожали чуть ли не весь в полном составе десятый класс второй школы на фронт. И девушки тоже ушли санитарками или в учебку на какие-то военные специальности. Всё-таки у них полное среднее, можно их лучше использовать, чем рядовыми санитарками. Настроение у всех было бодрое, но тревожное. Сегодня встретила Костю Василиади. Он тоже рвётся на фронт, но его не берут. Ему только-только семнадцать -только минуло. Говорит, у них в классе несколько таких парней учились, кто моложе остальных. Они все очень нервничают, что одноклассников уже забрали на фронт, а их нет». Немцы все еще наступают. И довольно быстро. 7 июля. Обнародован еще один указ. Об ответственности за распространение в военное время ложных слухов, возбуждающих тревогу среди населения. По приговору военного трибунала паникерам грозит от двух до пяти лет лагерей. А как же без тревоги? Сводки с фронтов ужасные. Каждая кончается словами После ожесточенных боев наши войска были вынуждены отступить, оставить такой-то город, населенный пункт. Как же так? Что происходит? Неужели они сильнее нас? Но ведь всего пару недель назад всюду пели «Броня крепка и танки наши быстры». И еще «Нас не трогай, и мы не тронем, а затронешь, спуску не дадим». И много других песен вспоминается. И что выходит на самом деле? Все не так?